Часть 5. К берегам Плутона. Глава 15. Спектакль для ангелов. В постели страданий Во время смертельной эпидемии холеры в 1830-х годах человек с суеверным складом ума уединяется в доме родственников к северу от Нью-Йорка, чтобы спастись от болезни. Через окно он видит ужасающее зрелище. На дальнем берегу Гудзона стоит чудовище отвратительного сложения, больше корабля, с огромными крыльями, покрытыми металлической чешуёй. и пастью на конце хобота длиной в 60 футов. с волосами из хрустальной призмы по обе стороны этого носа. Ужас поражает. Я усомнился в собственном рассудке или, по крайней мере, в доказательствах собственных глаз. Прошло много минут, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не сумасшедший и не во сне. Он с трепетом указывает хозяину на чудовище, уверенный, что это предзнаменование скорой смерти. Его собеседник улыбается, непринуждённо размышляя о том, что главный источник ошибок во всех человеческих исследованиях заключается в способности понимания недооценивать или переоценивать важность объекта из-за простого неправильного измерения его значимости. Взяв в руки книгу по естественной истории, он зачитывает рассказ школьника о роде Finks, семейства Crepuscularia. отряда Lepidoptera, классе Insecta. Сидя там, где сидел роскашчик, когда увидел монстра, хозяин указывает на маленькое крылатое насекомое на оконном стекле. Ужасающее видение. Это простое искажение, галлюцинация, вызванная неправильным восприятием расстояния и пропорций, усиленная страхом. Страх обостряет чувство, питает себя, создаёт монстров из маленьких существ. Его можно развеять, прислушиваясь к фактам, корректируя перспективы в соответствии с их масштабом. О предложил этот обнадёживающий миф эпохи Просвещения с его отголоском анималькулей, увеличенных килл кислор... родным микроскопом в научных шоу волшебных фонарей. В Сфинксе, впервые опубликованном в 1846 году. Ещё одна эпидемия холеры разразится в 1848 году. Но в тот год, когда поопубликовал Сфинкса, эту историю о заразной болезни, ужасе и предзнаменованиях, витающих над Гуцоном, он пережил реальные события не менее страшные. В Вирджинии чудовищные угрозы нависли над ним и Вирджинией. В ноябре 1846 года Мария Клем сообщила реформатору здравоохранения Мэри Голф, что Вирджиния очень больна и умирает от нужды. Голф отправилась на поезде на север и увидела жалкую картину. Жильё оказалось скудным и нищенским, а на кровати не было белья. У Вирджинии был страшный озноб, сопровождающий лихорадку чихотки, а её бледное лицо, блестящие глаза и чёрные как смоль волосы придавали ей неземной вид. Когда она закашляла, стало очевидно, что она стремительно угасает. Она лежала на соломенной подстилке, завёрнутая в пальто своего мужа, с большой черепаховой кошкой на груди. Это были единственные средства обогрева для стародалицы, за исключением того, что муж держал её за руки, а мать за ноги. В Нью-Йорке Гоул связалась с Марией Луизой Шью, добросердечной медсестрой и медицинской писательницей, которая организовала подписку на пожертвования. Через несколько дней она принесла по 60 долларов. В течение следующих недель шёё регулярно навещала их и служила для утешения умирающих и живых. К декабрю весть о плачевном состоянии по распространилась. В газете Monon Express появилась заметка под названием Болезнь Эдгара Апо с описанием по и его жены, как серьёзно больных чихоткой и едва способных получать самое необходимое для жизни. Даже Херам Фоллер сказал: "Его друзья не должны ждать, пока издатели начнут движение в его пользу. А если они этого не сделают, мы, с кем он поссорился, возьмём инициативу на себя". Молодой Уолт Уитмен Чьё иссе пение сердца, пение искусства, о, опубликовал The Broadway Journal, написал в Brooklyn Eagle о мозговой лихорадке По и его состоянии. Без денег и без друзей, страдающий от болезней и нищеты. Натаниэль Уильямс взял на себя ответственность Он опубликовал просьбу о помощи одному из самых оригинальных людей гения и одному из самых трудолюбивых представителей литературной профессии нашей страны. Он готов передать по любой щедрый дар и дошёл до того, что призвал направить реформаторское рвенье эпохи на основание больницы для инвалидов труда с ясными мозгами. Геран Фоллиер предложил уравновесить это приютом для тех, кого разорили мастера пера. Джейн Лок из Лоуэлла, штат Массачусетс, посылала Уиллису призыв к страдающему гению. Вдохновлённый состоянием По, а бостонская оппонентка По, Карнелия Уэллс-Уолтер, сообщила, что По и его жена оба лежат на адресе страдания. В христианской стране, где миллионы тратятся на языческую войну, на ром и першество мошенников. Она благочестиво заметила, что ни одному объекту человечества нельзя позволить умереть от голода. Призвала По к пересмотру привычек и напомнила ему, как много денежных бедствий он навлёк на себя потаканием собственным слабостям. Окрылённый щедростью своих друзей, но удручённый тем, что его поставили в один ряд с обычными объектами общественной благотворительности, По опубликовал изложение того, что является истинным, а то ошибочным. То, что моя жена больна, правда. Он признал, что долго и серьёзно болел, но планировал ответить на бесчисленные параграфы личных и литературных оскорблений. которыми его в последнее время стезают. Как только поправится, болезнь оставила его без денег, но никогда не превышала пределов способности к страданиям. Утверждение об отсутствии друзей он назвал грубой клеветой, которую тысячи благородных сердцем людей не простят мне, если я позволю ей пройти незамеченной. Он успокоил своих друзей. Правда в том, что мне нужно много и сделать. И я принял решение не умирать, пока не доведу все дела до конца. Промежуточный или вторичный слой. Пока Вирджинии умирала, я переработал и расширил свою статью Декоративный сад. превратив её в эстетическое завещание и назвал он его поместья Арнгейм. Главный герой имя которого Элисон, сторонник философии совершенствования и прогресса и наследник огромного состояния. Он пробует свои силы во многих видах искусства. Прежде чем понимает, что величественные цели, ради которых божество зародило в человеке поэтическое чувство, а также его собственная судьба поэта будут лучше всего реализованы, если он станет ландшафтным художником, садовником и мастером, работающим с камнями, очивой деревьями, цветами и водой. Чтобы обозначить свою идею, он размышляет о неровностях, которые мы видим в природе. На всей обширной земле не найдётся такого естественного пейзажа в композиции, которого глаз художника не открыл бы при упорном наблюдении черт оскорбляющих чувство прекрасного. Если, как утверждали теологи природы, поверхность земли устроена так, чтобы во всех точках человек чувствовал совершенство прекрасного, возвышенного или живописного, то почему существуют эти геологические нарушения эти негармоничные пятна формы и цветовой группировки, омрачающие наше эстетическое удовольствие. Эллисон подозревает, что очевидные недостатки в сплетении природы задуманы Богом, но не для наших глаз. Природные ландшафты, которые наш глаз воспринимает как неживописные, могут быть идеально приспособлены для глаз ангелов, которым наш беспорядок может показаться порядком. Он воображает, что Бог создал огромную поверхность земли, широкие ландшафтные и сады полушарий для утончённого восприятия прекрасного ангелами кажущиеся неровности приспособлены для более совершенных, более обширных чувств существ, не ограниченных телами. Эта мысль воспламеняет его художественные стремления. Он отказывается от идеи создавать пейзаж в соответствии с чисто человеческими представлениями, такими как приятные отношения размеров, пропорций и цвета. Это всё неясные термины, которые унижают божественное творение до человеческих стандартов. Но он также не собирается воссоздавать дикую местность слишком разрозненную, обширную и неравномерную, избегая как слишком упорядоченного устоя, который человеческое искусство обычно навязывает природе, так и скрытого, неосязаемого порядка дикой природы. Элисон представляет себе промежуточный слой искусства, которое позволяет на шаг понизить всемогущий замысел, привести его в нечто похожее на гармонию или соответствие с чувствам человеческого искусства. Этот центр между обычным человеческим и непостижимо божественным и станет материальным ландшафтом, который позволит людям чувствовать и ощущать себя выходящими за пределы обычного телесного опыта к эфирному восприятию, которым наслаждаются ангелы. Те, кто сталкивался с таким пейзажем, чувствовали, что замысел работает, но при этом находится за пределами досягаемости, без суровости и техничности искусства. Правила и причины, лежащие в основе композиции, становились ощутимы и в то же время каким-то образом трансцендентны, создавая впечатление духовного вмешательства, а материальные формы обеспечивали мост, ведущий к опыту за пределами телесных границ. Единоённая красота, великолепие и неординарность такого пейзажа создавала подавляющее впечатление промежуточного или вторичного слоя природы, представляясь творением рук ангелов, которые витают между человеком и богом. Эллисон ищет место для реализации своего замысла, но острова Тихого океана слишком удалены, а место, сравнимое с видом с вулкана Этна, слишком открыто. И тогда он находит поместье Арнгейн. Теперь это место пользуется тайной и приглушённой, если не сказать торжественной славой. Имя Эллисон напоминает о магнетизёре Джонни Элиоцене. Подобно завораживающей лекции, рассказ по начался с изложения принципов, а затем провёл слушателей в яркий сон, гипнотический, погружающий в себя ландшафт, созданный из слов. Вторая половина рассказа, описывающая посещение поместья, напоминает шоу волшебных фонарей с последовательностью растворяющихся видов. Изображает реализацию творческого духа в материи, возвышая взаимодействие человеческих чувств до тонкости и великолепия ангельского разума. Необычная симметрия Поместье Арнгейм расположено в нескольких часах езды от ближайшего города. Визит начинается рано утром, когда одинокий путешественник садится в маленькую лодку на реке, которую невидимая сила тянет мимо зелёных лугов, усеянных овцами, создавая ощущение простой пастушьей жизни. Пройдя тысячу поворотов, судно кажется заключённым в заколдованный круг, и войдя в крутое ущелье с атмосферой траурного мрака, пассажир погружается в ощущение странного. Мысли о природе никуда не пропали, но их характер, казалось, претерпел изменения. Пейзаж снова изменяется и приобретает необычные пропорции захватывающего единообразия и странной симметрии. Лодка входит в бассейн, окружённый цветочными холмами, в море благоухающих красок, источающее чудесное совершенство культуры. Впечатление, охватившее наблюдателя, было впечатление богатства, тепла, красок, спокойствия, однообразия, мягкости, изящества, утончённости, наводившее на мысль о новом племени фей, трудолюбивым исполненным вкуса и упорным. Холмы, покрытые цветами, напоминали драгоценный водопад из рубинов, сапфиров, опалов и золотистых ониксов. Поток, безмолвно катившийся с небес. Когда заходящее солнце появляется из-за холмов, пассажир меняет лодку и садится в каноэ из слоновой кости в форме полумесяца, украшенное арабесками. Оно отправляется в путь под успокаивающую, но меланхоличную музыку. Бархатистые зелёные пласкогорья сменяются пропастями и лесами. После нескольких витков плавно, но с постепенно увеличивающейся скоростью, суднo приближается к гигантским воротам из полированного золота, отражающим прямые лучи быстро садящегося солнца, окутывающего лес пламенем. Ворота медленно открываются, пропуская судно в огромный амфитеатр, полностью увенчанный пурпурными горами. Время в рассказе переключается с прошлого на настоящее и заканчивается двумя предложениями, одним коротким, другим длинным. Мало помалу Рай Арнгейма открывается взором. Путник прислушивается к волшебной музыке. Вдыхает напоенный сладким благоуханием воздух. Перед ним, как во сне, развёртывается чудный вид: гибкие восточные деревья, кущи кустарников, оживлённых золотистыми и пурпурными птицами, озёра, окаймлённые лилиями, луга фиалок, тюльпанов, маков, гиацинтов, мальв, серебристая сеть потоков и, возвышаясь над всем этим, Громада полуготических, полумавританских построек, точно висящие в воздухе, сверкая в багровых лучах заката, бесчисленными башенками, минаретами, иглами, призрачное творение сильфов, фей, гномов и гениев. Рассказ заканчивается панорамой возвышенной природы, о которой, кажется, заботятся феи и сильфы. те божества природы, исчезновение которых по оплакивал в сонете к науке. По описывал, чего может достичь Любящее, мудрое наука, руководствующееся истинным поэтическим чувством. Сверхкультурная природа, яркие цветные сцены волшебного фонаря, расцветающие в четырёх измерениях. Неземной рай, вкушаемый человеческими чувствами, как никакое другое произведение по поместию Арнгейм воплощает эстетику технологического трансцендентализма. Он считает, что искусство в его лучшем проявлении это природа, продолженная другими средствами. Представление об искусстве как о зеркале природы и даже её усилении или совершенствовании процветало в эпоху возрождения. Но к XVIII веку природа и искусство, особенно механические, часто рассматривались как диаметрально противоположные понятия. Войдя в поток творчества природы и продолжая его, Пол вновь сплёл природу и искусство в единое. Однако век механической промышленности, когда ещё сохранялось ощущение противопоставления природы и искусства, результат получился прекрасным, хотя и жутким. одновременно знакомым и причудливым. Размышления по также перекликаются с идеалом вторичного слоя природы, лежащим в основе американских представлений о западном поселении, срединном ландшафта, возделываемого и улучшаемого по старательной заботой, промышленностью и трудом. Часто это был чужой труд, наёмных рабочих или рабов. И намёк по на новое племя фей, как и современные представления о провиденциальной экспансии, кажется желаемым уклонением от зачастую жестоких механизмов, с помощью которых строились каналы, железные дороги и неоклассические здания страны. Однако в представлении по сохраняется нарочитая дикость. Избыток и капризы земли неукрощены и не сдержаны. А сконцентрированы и усилены знанием и заботой. Как и в домике Лендера, рассказе, который он написал позже в качестве сопровождения к поместью Арнгейм, требуются огромные усилия и знания, чтобы создать искусство, которое кажется действительно бесхитростным и изящным. Гидротехнические сооружения Арнгейма более бесплотны, более индивидуализированы, более беспричинны, чем утилитарные каналы американской системы, и гораздо сложнее в реализации. Поместья Арнгем это не столько венее силы, сколько ода силе видения, фантазия о высокой личной эстетике, соединённой с технической виртуозностью, о природе, преображённой в грацию. продлённой в преднамеренную исключительную странность. В своём постепенном приближении к потустороннему миру рассказ перекликается с откровенным путешествием на каноэ в конце романа Пим, а также напоминает знаменитую серию картин Томаса Коула, выставленную в библиотеке Нью-Йоркского общества. Путешествие жизни, изображающее движение жизни от детства до старости, как прогулку на маленькой лодке. Арнгеинг уносит своего пассажира назад через этапы развития человека, от соседнего города к фермерским и пасторальным пейзажам, через тёмные, мрачные проходы к полуготическому зданию, парящему чуду похожему на купол удовольствия из триптиха Коллериджа Кублохана. Фантазии по вдохновляла художников от Шарля Бодлера, Жариса Гюйсманса и Оскара Уайльда до Рене Магритта и Джона Леннона, который интерпретировал её в песне Lucy in the Sky with Diamonds, воспринятая буквально, она предвосхищает другие технически усиленные захватывающие чувства миры грёз. Великие выставки XIX века, тематические парки XX века, И цифровые фантазии дополненной и виртуальной реальности 21 века. Прочитанная аллегорически, она изображает великолепие путешествия, которое совершает мыслитель, исследователь или художник, возвращающийся с сокровищами из-за завесы обыденного опыта. Но она также может служить предостережением. Как и во многих других наиболее запоминающихся произведениях По, красота рассказа таит в себе ощутимую жуть. Она увлекает читателя за собой гипнотическим, соблазнительным, возможно, заловещим путём. Пассажиры ведут невидимые стражи во все охватывающее искусственное царство, словно заманивают в инопланетную темницу. Как утверждала критик Жуан Даен Язык по в финале рассказа перекликается с языком Мильтона в Потерянном рае, когда тот описывает приближение к аду. Манящий рай Арнгейма, возможно, является дьявольской выдумкой, ловушкой художественной гордыни, самообман художника и вдохновлявших его философов прогресса, которые, игнорируя человеческие ограничения, и берут на себя чудовищную цель вытеснить бога. Амбивалентность видения, колебание между спасением и проклятием, между творением и смертью, и возрождение является неотъемлемой частью его жуткого эффекта, как кристаллизация мистической философии природы по Арнгейм открывает путь к концу вселенной, который проложит его космология Эврика. Ветер из облаков. В мирской реальности состояние Верджинии ухудшалось. пописал Марии Луизиш её в конце января. Моя бедная Вирджиния всё ещё жива, хотя быстро слабеет и теперь страдает от сильной боли. Он умолял её: "Приходите, прошу, приходите к утру". 30 января Шё находилась в Фортхеме, ухаживая за Вирджинией. Она позвала меня к своей постели. достала из-под подушки фотографию мужа, поцеловала её и отдала мне. Вскоре она замолчала навсегда. Сообщение об этом появилось в газетах New York Daily Tribune и Herald. В субботу, 30 числа, на 25 году жизни от лёгочной чахотки умерла в Вирджинии Элиза, жена Эдгара А. П. Её друзья приглашены на похороны в Фортхэм, округ Вестчестер, во вторник завтра в 2 часа дня. Машины отправляются из Нью-Йорка в Фортхэм от мэрии в 12 часов. Её похоронили в ходе небольшой церемонии перед немногочисленными друзьями, среди которых были Уиллис, Дайкинг, и женщины, которые в последнее время помогали за ней ухаживать: Эстель Ильйоис, Мэри Гоув и Мария Луиза Шью. В марте поответил на призыв к страдающему гению Джейн Лок, чтобы заверить её в сладостном чувстве, состоящем из одного только уважения и благодарности, которым переполнялось сердце при прочтении стихотворения. Его захлестнуло настолько острое горе, что лишило его на несколько недель всякой способности мыслить и действовать. На рукописном экземпляре стихотворения Евлалия он добавил две строки: "Глубоко в земле покоится моя любовь, и я вынужден в одиночестве её оплакивать". Охваченный горем, по отложил в сторону свои мелкие литературные баталии. Смерть Вирджинии Его настойчивая попытка осуществить в Арнгеме физическое путешествие в тайны за пределами обычного существования подтолкнула его к решению самой смелой задачи. Теперь он готовился к противостоянию с единственными по-настоящему достойными противниками Вселенной и её создателем, величайшими из всех загадок.